глава 29 кира будто впервые ехала на чикагском метро зеленая линия маршрут вдоль чикаго лу был для нее таким знакомым но теперь все казалось другим потоки ароматов были всепоглощающие и превосходили по силе даже рев поездов пулей пролетающих по путям если не брать в расчет более резкие запахи алкоголя мочи человеческих тел духов и неприятного запаха изо рта Ароматы, оставшиеся в вагоне, походили на отпечатки эмоций. Конечно же, она чувствовала и запах следов крови, либо въевшийся в вагон метро, либо тянущийся за людьми, входящими и выходящими из вагона. Совсем недавно она снова питалась, так что этот аромат не пробуждал в ней голод, а был лишь напоминанием. Теперь кровь была частью её жизни, здесь больше не могло быть выбора, как если бы она стала решать, дышать или не дышать, когда была человеком. В какой-то степени Кира не могла поверить, что прошло так мало времени с тех пор, как она впервые проснулась вампиром. Казалось, это произошло давно, как этот день, когда она впервые встретила Менчероса. Календари, даты и часы просто-напросто были неточным способом измерять подобные вещи. Из «Динамика» объявили, что следующей будет остановка «Клинтон-стрит». Кира накинула на плечи сумку и встала, не держась для равновесия за спинку сидения или поручень. Когда вагон остановился, она вышла, направляясь теперь по знакомым улицам, которые вели к квартире Тины. Так много раз прежде Кира ходила по этой части западного лупа после наступления темноты, фокусируя внимание на всех переулках, открывающихся с ее стороны или расширяющихся участках темноты, куда не проникал свет уличных фонарей. или на звуки слишком близко раздающихся позади неё шагов. Теперь она шагала вниз по улице, смотря только вперёд, и её шаги были бодрыми и уверенными. Никакие затемнённые участки, оружие, переулки или шныряющие незнакомцы не могли больше причинить ей вред. У всех встречных на этих улицах было сердцебиение, делая их уязвимыми для неё, а не наоборот, если им придёт в голову пересечь её путь со злым умыслом. Она добралась до здания, в котором жила Тина совсем немного быстрее, чем обычно. В конце концов, нельзя привлекать нежелательное внимание, рассекая улицы на сверхъестественной скорости. Она воспользовалась своим ключом, чтобы войти внутрь, а затем выбрала лестницу вместо лифта, чтобы избежать соседей Тины, которые могли бы узнать её, если она поедет с ними». Кира уже знала, что ее приметы за последние несколько дней уже распространили новостные станции. В последний раз, когда она звонила Тине, та без разговора повесила трубку. Она не думала, что Тина злилась на нее. Она предположила, что телефонную линию Тины прослушивали, равно как и сотовой. Кира не стала звонить брату. У него почти никогда не было работающего номера. Лестничная клетка была пуста, позволяя Кире перемещаться со скоростью, которая была для неё более естественной. За несколько минут она добралась до 14 этажа и, прежде чем шагнуть на лестничный пролёт, инстинктивно заправила волосы за уши. Однако, оказавшись возле квартиры Тины, она остановилась. Два сердцебиения раздавались внутри. Не одно. Кира вдохнула около двери, и но не смогла отличить ничего полезного. Она никогда не вдыхала аромат своей сестры, будучи вампиром, хотя более тяжелый аромат цитрусовых около входа, вероятно, принадлежал именно ей. Кто там с ее сестрой? И станет ли этот «кто там» проблемой? Она не могла уйти теперь. Она слишком сильно рисковала, придя сюда. Кира постучала, снова поправляя волосы. Сначала она услышала шаги и сердцебиение прямо по другую сторону двери, а затем поражённый вздох, прежде чем дверь открылась. Тина стояла с другой стороны, всё такая же изящная блондинка, но с цветом лица более здоровым, чем в прошлый раз, когда она видела её. Кера улыбнулась. Кровь Менчераса вернула её младшую сестру, и теперь лекарство для Тины бежало по её венам. «Привет», — произнесла Кера. «Я могу войти?» Голубые глаза тины широко распахнулись, а её аромат, да, это была та самая цитрусовая смесь, что Кира уловила у внешней стороны двери, похожая на апельсины и гвоздику, стал чуть кислее, а пульс ускорился. «Всё в порядке?» — спросила Кира, напрягшись. «В её квартире полицейский?» «О, Господи, они послали кого-то после того, как Кира звонила в последний раз?» кира Неуверенно произнесла Тина, будто сомневалась в том, что она видела. «Кто это Ти?» — раздался из глубины квартиры голос её брата. «Рик здесь?» — спросила Кира, качая головой. «О, Тина, ты же не разрешила ему переехать к тебе?» «Кто?» — её брат появился позади плеча Тины. Его глаза были красными, а по складке на щеке стало понятно, что он только что проснулся. «Кира, чёрт побери!» Воскликнул он, и его глаза выкатились, когда он увидел ее. «Ты в большой проблеме, чувиха! Прям огромной!» Закончил Рик. «Привет, Рик!» — сухо ответила Кира. «Джоэй, наконец-то, выпер тебя?» Тина без слов отстранилась. Кира прошла внутрь. Один лишь вздох открыл ей, что Рик пах марихуаной, каким-то другим наркотиком, сигаретами и алкоголем. Бросив взгляд, Она увидела, что он устроился на диване Тины. Похоже, что он здесь уже несколько дней. Пустые банки от пива, пепельница, переполненная окурками, и пара скомканных пакетиков от чипсов заканчивали эту картину. Кире хотелось вдарить ему хорошенько, и не только за то, что превратил в помойку квартиру Тины, устроившись здесь как дома. «Ты куришь рядом с Тиной? У неё сердечная недостаточность, и она только что...» Вышла из больницы после того, как несколько недель назад чуть не умерла. Но твоя проклятая привычка к никотину важнее, чем ее легкие. Ты не мог даже выйти наружу, чтобы позволить ей вдыхать хоть немного чистого воздуха в своей собственной квартире, Рик. Его лицо поменяло цвет на пятнисто-красный. Тебя разыскивают грёбаные полицейские, ФБР. «А, возможно, и кое-что покруче. А ты тут истеришь на меня за то, что я курю? Чувиха, у тебя что-то с нервами!» «О, заткнись!» — рявкнула Кира. К её удивлению Рик замолчал. Сразу же. Его рот открылся, но ничего из него не вышло. Затем его глаза расширились, и он начал махать вокруг руками, как будто они загорелись. Кира обернулась, ожидая увидеть кого-то у себя за спиной, но там не было никого, кроме Тины. Она только что закрыла дверь и уставилась на неё. «Твои глаза?» — прошептала она. Кира выругалась. По дороге сюда она прекрасно контролировала свои эмоции. Но пять секунд в компании её брата, и она потеряла свой фасад нормальности и уже бросает в него взглядом ярко-зелёные сверхъестественные кинжалы. Теперь ей придётся налаживать эту неразбериху. «Рик, сядь!» «Найди в мыслях какое-нибудь счастливое место или что-нибудь вроде того». Направила она его. Рик сел на пол. Его безумные движения затехли, и выражение спокойствия воцарилось на лице. Кира была рада, что не была вампиром, когда они росли, и ей приходилось нянчиться с ним ради отца и его новой жены. Тогда она могла бы найти ужасное применение своим навыкам по контролю сознания. Рик был сущим наказанием даже ребенком. Затем она повернулась к тени, закрывшей глаза. По её щеке потекла вниз единственная слеза. «Не надо, Кера», — сказала Тина, качая головой и всё ещё не открывая глаз. «Что бы ты там с ним ни сделала, не делай этого со мной. Я знала. Я видела ту запись на YouTube. И хотя я не хотела верить, ведь ты никогда не связалась бы ни с чем подобным, но ты просто исчезла. Даже если бы и связалась, мамин крест...» ты не позволила бы никому сорвать его с шеи и использовать вот так, если бы это была просто игра. Ты не снимала ее цепочку с тех пор, как она умерла, поэтому когда я увидела, я поняла, что это по-настоящему. Рука Керы сомкнулась вокруг креста на ее шее. Её потрясло то, что Минчерс использовал его, чтобы разрезать собственное горло и напоить ее своей кровью. Но ей никогда не приходило в голову, что Тина увидит это и поймёт что это вовсе не извращенная ролевая игра». И Тина была права. Она не снимала цепочку с тех пор, как сняла ее с шеи матери и надела на свою за день до ее похорон. «Тина, она не была уверена, что сказать. Она не собиралась рассказывать сестре так скоро. В конечном счете она бы это сделала, но не сегодня. Сказать Рику у нее даже мысли не было». Полиция нашла несколько пузырьков с кровью в твоей квартире. Они спросили меня, знала ли я, что ты участвуешь в вампирских ролевых играх. Видела ли я когда-нибудь того парня на видео? И знаю ли я, где ты?» Голос Тины сорвался. Я сказала им, что ничего не знала. Но я ведь узнала того парня из больницы в ту ночь, когда меня сняли с искусственной вентиляции легких. Медсёстры всё продолжали говорить о том, что я чудом поправилась. Я никогда не чувствовала себя лучше, чем в последнее время. Потом, когда я увидела запись, его, то, что произошло, и когда-то исчезла. Внезапно я поняла, почему мне лучше. О, Боже, Тина видела всё насквозь. Кера металась, не зная, что делать. Одна лишь вспышка её глаз, и Тина забудет всё. Но хотя с Риком у неё не было выбора, Тина могла исправиться с этим. «Я встретила его случайно», — сказала Кера, пытаясь подвести итог прошедшим невероятным нескольким неделям максимально коротким способом. «Увидела вещи, позволившие мне понять, что он не человек. Но он не смог заставить меня забыть их, как делает с большинством людей. Когда я сказала тебе, что у меня был грипп, это была неправда». Он удерживал меня у себя, надеясь, что я попаду под его власть и что он сможет стереть мои воспоминания о том, что я увидела. Но этого не произошло. Потом он отпустил меня, но я чувствовала к нему что-то настолько сильное, что начала искать его. Это привело меня в клуб. Ты видела, что произошло там». Тина ничего не ответила, но лицо ее слегка побледнело. Однако хрупкая фигура осталась стоять прямо. «Он поджёг то место? Убил тех людей?» «Нет», — сразу же ответила Кира. «Его подставил тот ублюдок, который приказал убить меня. Я могу исчезнуть на долгое время, но хотела увидеть тебя снова и сказать тебе, «Ну, я не собиралась тебе этого говорить, но ты не должна волноваться. Со мной всё хорошо, лучше, чем хорошо. И как только мы совсем всем разберёмся, я вернусь в твою жизнь точно так же, как и прежде». Тина наконец-то встретила пристальный взгляд Киры. Ещё одна слезинка покатилась по щеке. «Я так боялась. Я думала, что ты ушла навсегда, потому что теперь ты что-то иное. Я не знаю, что всё это означает, и так трудно в это поверить, но когда я услышала, как ты бежишь на Рика, я поняла, что внутри ты всё та же». Кира чувствовала, что её глаза тоже увлажнились. «Конечно, это всё та же я». Это просто мифы, Тина. Я не убиваю людей. Я не скрываюсь в склепе в течение дня. Ты видишь, что я все еще ношу крест мамы, так что я не боюсь религиозных предметов. Большая часть того, что ты слышала, на самом деле неправда». Тина все еще казалась несколько ошеломленной, но Кира помнила, какой ошеломленной она сама была поначалу, и все это с гораздо большим количеством доказательств, чем видела Тина. «У тебя есть клыки?» — спросила Тина, выглядя одновременно и восхищенной, и колеблющейся. «Да», — Кира криво улыбнулась, «я все еще привыкаю к ним». «А парень?» «Ты с ним?» «Его зовут Менчерес, и я люблю его», — тихо ответила Кира. «Он удивительный. У меня нет времени рассказывать, насколько, но это так. Скоро вы познакомитесь, обещаю». Тина обернулась через плечо, будто Менчара смог волшебным образом появиться у нее за спиной в дверях. «Это будет э, немного странно», — сказала она прерывающимся голосом. «Я имею в виду, ты моя сестра, поэтому ты не кажешься мне какой-то иной, даже если теперь ты такая и есть. Но он совсем другой, он даже похож на вампира, такой высокий, темный и горячий». «Он живёт в одном из тех больших шутких домов?» «Нет, оба его дома, в которых я была, вполне нормальные», ответила Кира, думая, не считая дома, который я ещё не видела, огромного такого треугольника на плато Гизы. Взгляд Тины метнулся к Кире за спину. «Ты не можешь сказать Рико. Он любит тебя, но он выдал тебя, как только полицейские расспросили его. Рассказал им всё, что ты делала, начиная с 10 лет». «Если он узнает об этом, то он прямиком пойдёт в полицию, новости и тому подобное». «Нет, я не скажу Рику», — вздохнула Кира, тоже поворачиваясь к брату. Рик что-то там бубнил сам себе, сидя на полу и выглядя намного более расслабленным, чем она когда-либо видела его, если только он не бывал в стельку пьяный. «Он даже не вспомнит, что я приходила сюда. Но ты запомнишь, если хочешь». Выражение лица Тины было твёрдым, хотя она до сих пор оставалась бледна. «Я хочу. Ты можешь доверять мне». «Я знаю, что могу, крошка Ти», — сказала Кира, называя её прозвищем, которое она ей придумала, когда они были детьми. Она подошла к своей сестре, чувствуя, что Тина слегка вздрогнула, когда она обхватила её руками. Когда ничего другого не произошло, Та расслабилась, так и не узнав, что Кера мысленно твердила себе яичная скорлупа, чтобы не сжать ее слишком сильно. «Я должна идти», — сказала она, наконец отпуская Тину. «Чтобы увидеться с тобой, мне пришлось улизнуть от Менчероса, когда он ушел по делам. Он бы не позволил мне это сделать, поэтому мне нужно скорее вернуться. Он взбесится, если вернется и не обнаружит меня». Тина коснулась ее руки. Он никуда тебя не отпускает? Он совсем не похож на Пита, тихо сказала Кера, зная, откуда происходило беспокойство Тины. Он просто боится, что со мной что-нибудь произойдет из-за этого другого вампира, который преследует его. Именно поэтому я не могла приехать увидеться с тобой, пока он сам не отлучился. Но как только все придет в норму, я смогу ходить куда угодно и куда захочу. Я надеюсь, что так. «Сказала Тина. Не звони и не отправляй мейлы. Я думаю, что полиция прослушивает мой телефон и, возможно, даже отслеживает электронку. Так что будь осторожной». «Буду». Кира подошла к Рику и пристально посмотрела на него. Если бы только она могла помочь ему с его болезнью так легко, как Менчерас помог Тине. «Ты не видел меня сегодня», — сказала она наконец, и глаза её вспыхнули зелёным. «Ты спал». Когда проснёшься через несколько часов, ты будешь знать, что мы с Тиной любим тебя, и так будет всегда. Ты пойдёшь навстречу анонимных наркоманов, найдёшь попечителя, потому что ты понимаешь, что в жизни есть нечто большее выпивки и кайфа. Ты поймёшь, что есть нечто важнее твоей тяги, Рик, и что ты сможешь справиться с ней. «О, и ты не будешь курить при закончила она. Кира не могла заставить своего брата завязать, но возможно, просто возможно, эта подсознательная директива направит его на путь к восстановлению. В конечном счете, только Рик мог спасти свою собственную жизнь. Все, что Кира могла сделать, попытаться подтолкнуть его. Затем она повернулась, обняла Тину на прощание и вышла из квартиры. Она снова направилась по лестнице, чтобы спуститься, отсчитывая этажи и скучая по Минчеросу, несмотря на то, что прошло только несколько часов, с тех пор, как она видела его. На лестничной клетке было тихо, за исключением стука её шагов. Но после того, как она спустилась приблизительно на полудюжину этажей, покалывание в воздухе коснулось её кожи, словно невидимая паутина. Она колебалась лишь секунду, прежде чем возобновить свой темп. оставалось еще шесть этажей. Ощущение паутины усилилось, но Кера расправила плечи и продолжила идти вниз, игнорируя знак «Выход справа от тебя, который привел бы ее на шестой этаж здания. Вампиры напали на Керу прежде, чем она достигла четвертого.